Часть двадцать Двенадцатиугольная комната мотеля была набита битком. Фрэнк Марити с Шарлоттой сидели на двуспальной кровати, поставив между собой пепельницу прямо на покрывало. Лепидопт и Малк расположились на ковре, а старый Мишел устроился под лампой за письменным столом у двери в ванную и тер уставшие глаза. С другой стороны кровати, загородив одно из окон, расположенных на высоте колена, стояла цементная плита, которую Маритти последний раз видел в бабушкином сарае. С тех пор в нее, как видно, успели пострелять. Правый отпечаток ладони был выщерблен, отпечаток прута тоже, а «С» в слове «сит» полностью откололось. Рядом с плитой громоздились четыре картонные коробки для переезда, Из верхней торчали старые провода в матерчатой изоляции. В свете лампы, мерцающей из-под купола потолка, все казалось залитым старинной сепией. Письма Эйнштейна, спасенные Маритти, лежали на столе перед Мишелом. каждая в отдельном пластиковом кармашке. «Прочел я письма» заговорил Мишел, откинувшись на спинку стула подальше от лампочки, в свете которой его лицо напоминало череп. Это все дополнение, Ценные, однако Эйнштейн исходил из того, что его адресатка уже знает многое из того, что нам неизвестно. «Он, как я заметил, уделил не одну страницу каким-то сказкам Грюмбера», вставил Лепидопт. «Я бы их поискал». «У него плохой почерк», — возразил Мишел. «Это сказки братьев Гримм. Я даже знаю, какую сказку он имеет в виду. Это верный Иоганнес, где вороны якобы обладают возможностью видеть прошлое и будущее. Ход событий прочерчен на земле, как дорога, по которой предстоит идти героям. Но вороны живут в высшем измерении, откуда видят прошлое и будущее всех персонажей. Так он объяснял дочери, какая перспектива открывается из высших измерений. Мишел потянулся. «Берт, ты вроде бы варил кофе?» Малко вытянув шею, заглянул в ванную. «Вот-вот закипит. Нам скоро будет не до кофе. И еще», — продолжал Мишел. «Эйнштейн упоминает, что рассказал Рузвельту, в письмах он называет его королем неаполитанским, так звали одного из персонажей Бури, об атомной бомбе, но умолчал о другом своем открытии, а именно о машине времени. Или, может быть, об этой вашей сингулярности он кивнул на Шарлотту? Скорее всего, это части единого целого. Незадолго до смерти в 1955 году он пишет, что говорил с Н.Б., побывавшим у него в октябре и что НБ, к счастью, даже не догадывается о возможности математического обоснования машины времени. Нильс Бор приезжал к Эйнштейну в октябре 1954 Он искосо взглянул на Маритти. «В основном все содержание писем сводится к тому, почему ваша бабушка должна уничтожить хранившуюся у нее в сарае машину». «Она пыталась», — напомнил Фрэнк. Под конец. Еще в письмах упоминается «Калибан, твой непорочный инкуб», — вспомнил Мишел. «Это тот, что появлялся в телевизоре в палате вашей дочери?» «Возможно», — кивнул Маритти. Он цитировал слова «Калибана» из «Буря». «Вы сами слышали», — сказал он Лепидопту. Тот кивнул. «И он добивался, чтобы ваша дочь впустила его в сознание. Он говорил, «Горы горят». И, когда пожары погаснут, будет поздно. Ваша бабушка умерла, чтобы избавиться от него. Прыгнула в бок, в пространстве, а не во времени, и соскребла этого колебана с души, как наросшие на душу ракушки. Лепидопт вспомнил, как позабавило это сравнение беднягу Бозариса, когда они толковались с ним в Ньюпорт-бич каких-то 12 часов назад а от трения, если можно так выразиться, в горах и начались все эти пожары. «Калибан», — повторил Маритти, — «что это такое?» «Дибук». «Ясное дело», — устало ответил ему Мишел. «Точнее, дибук-меруахраах», меруахрах, «осколок злого духа». «Еще точнее, это ибур», — «дух человека», не нашедшего своего места в мире, который ищет себе хозяина, чтобы жить в нем. А горы, — он глянул на Лепидопта, — еще горят? Днем горели. Значит, Дебук еще преследует вашу дочь, — обратился к Марити Мишель. Впрочем, ей ничего не грозит, пока сама не пригласит его войти. Проникнуть в ее сознание насильно он не способен. Моритти стал прощупывать сознание Дафны, но уловил только направленное на него внимание и беспокойную скуку. Еще ему послышалась фоновая музыка. Фрэнк попытался передать дочери улыбку и пожатие руки. «До рассвета далеко?» — спросил он. «Несколько часов», — ответил Малк. «И еще несколько часов мы просидим здесь». «Нам надо туда», — С отчаянием произнес Маритте, сжимая кулаки. Мне нужно туда. Куда? беззлобно возразил Малк. До рассвета они у больницы не покажутся, а сейчас могут скрываться где угодно. Вашу дочь могут держать в Кафедрал Сити, в Индио, в Палм Дезерт, не говоря уже обо всех горах вокруг города. Придется нам ждать рассвета. А пока чем займемся? спросила Шарлотта. Солнцезащитные очки в полутемной комнате выглядели неуместно, однако никто ей об этом не напомнил. Шарлотта грызла ногти. Курить Мишел запретил, потому что дым отгонит духов. «Нам нужно узнать больше, чем мы знаем», ответил ей Мишел, «так что займемся раскопками древней мудрости». Фрэнк заметил, что Лепидопт нахмурился. «В матрицах Ричарда Гамильтона», – продолжал Мишел, – «никто не находил смысла, пока 70 лет спустя Гейзенберг не применил их для разработки принципа неопределенности». А безумное предположение Фиджеральда об эфирном ветре, сжимающем движущийся объект в направлении движения, оказалось точным описанием происходящего, хотя объяснение было ошибочным. Тензор кривизны римана Кристофеля – считался бесполезной игрой воображения, пока не пригодился Эйнштейну для общей теории относительности. Правда, ваш прадед, — он бросил взгляд на Маритти, — отказался от космологической постоянной, которую первоначально включил в уравнение общей теории. Он уверял, что это была самая большая ошибка в его жизни, но если верить нашей Шарлотте, это было не так уж бессмысленно. «Ну, я думаю, он и сам об этом знал. Он просто испугался, и у него были основания». «Я физик», — продолжал Мишел. «Но должен сказать, что большинство физиков не в восторге от той реальности, которую им приходится отображать. Большинство из них предпочитает формулировать задачи в терминах ньютоновской «механики». И только позднее, в процессе разработки, они прибегают к квантово-механическим концепциям. Это можно сравнить со старыми цветными открытками, черно-белыми фотографиями, раскрашенными акварелью. А надо сразу подходить с позиции квантовой теории, перспектива гораздо шире. Точно так же и с фактором сверхъестественного. Мы научились не притягивать его уже после того, как проблемы очерчены, а с самого начала держать наготове, как цветные карандаши в коробке, наряду с квантовыми карандашами. Лепидопт шепотом спросил. «А разве мы не должны были все это время разговаривать шепотом?» «И поститься?» «Ты хороший ученик, Оран. Но на этот раз, встав, Мишел кивнул на плиту и ящики за кроватью. «Мы, я думаю, и так справимся». Шарлотта нахмурилась. «Кто к нам придет?» «Духи», — ответил Мишел. «Устроим спиритический сеанс. Оран, будь добр, открой виски и налей каждому по стакану». «Первые разумные слова за всю ночь», — отметила Шарлотта. «А зачем нам вызывать духов? Я с ними встречалась, довольно бесполезные существа». «В ванной всего четыре стакана», — сказал Малк пластиковых. — Мы с Фрэнком можем пить из одного, — успокоила Шарлотта. — Духи, с которыми вы встречались, надо думать, проникали со своей стороны, — произнес Мишел, беря у лепидопта открытую бутылку виски «Канадиан Клаб». Говорили задом наперед и тому подобное. Когда навещаешь их у них дома, они оказываются разумнее. Малк принес из ванной пластиковые стаканчики и теперь сдирал с них целлофан и передавал Мишелу. «Спасибо!» Мишел налил в стакан янтарного виски и протянул Шарлотте. Маритти внимательно следил за каждым движением, чтобы она могла взять его, не шаря рукой. «И зачем я помогаю ей их морочить?» — спрашивал он себя. Старик налил лепидопту и Малку потом себе и со звоном поставил бутылку на стол. — К тому же, — договорил он, — разговаривать с духами на их дорожке гораздо проще, если немножко выпить. Он поднял стакан. Шарлотта сделала основательный глоток и передала стаканчик Маритте. — Завяжу с завтрашнего дня, — подумал он и отпил. Проглотив алкоголь и передавая Шарлотте стакан, Фрэнк был искренне признателен, что задуманная Мишелом операция, чем бы она ни была, подразумевала выпивку. Шарлотта допила виски и протянула пустой стакан Мишелю. «Вы хороший солдат», — произнес старик, наклоняя бутылку над стаканом под пристальным взглядом Маритти. дав не хотелось спать но у нее болели ребра а струя воздуха проникавшего в палатку стала холоднее и она пожалела что собираясь вчера с отцом кальфредас не надела свитер отца она чувствовала так ясно словно он стоял позади ее стула ощущала на вкус каждый сделанный им глоток виски и даже от выпитого им алкоголя ей как будто становилось теплее Тихая музыка из динамика за ее спиной, казалось, десятки лет блуждала в эфире. В ней слышались отголоски свинга, но безжизненное исполнение иссушило оживленную мелодию. Дафна представила разрисованную блестящими нотами эстраду в клубе из какого-нибудь старого фильма с Фредом Астером в котором дряхлые усталые музыканты в изъеденных молью фраках размахивают туда-сюда своими тяжелыми саксофонами. Вид на Палм спрингс помимо воли, завладел ее вниманием. Белые огоньки фар казались уличными фонарями, которые снялись с якоря, покинув свои места вдоль бульвара. И понемногу Дафна начала различать размеренное мигание красных и зеленых точек — огни светофоров. Дома загорались желтыми светлячками, дразнили, намекая, что семьи в них собираются к ужину. К музыкантам присоединился певец, и спустя какое-то время Дафна разобрала в гундосом мурлыканье слова. «Я слабый грешный человек». Не служат духи мне как прежде. Я взываю к вам в надежде, что вы услышите мольбу, решая здесь мою судьбу. Да будет Давна милости в твой суд. Скажи, входи, и я войду. Дебук использует фрагменты эпилога из Бури. Дафна узнала существо, которое прошлой ночью явилось ей в образе мультяшного персонажа из больничного телевизора. Ветер из воздуходува раздувал ей штанины джинсов, словно их трепала чья-то рука. — Папа! — взвизгнула девочка, но этот громкий крик был лишь непроизвольным эхом ее мысленного вопля. Вертикальная труба рядом с печью в кухне лопнула выпустив в воздух струи пара. Гольц слабо вскрикнул, когда горячий пар хлестнул его по затылку и вцепился правой рукой в колесо своего инвалидного кресла, развернув его на четверть оборота. Сморгнув слезы, он, прищурившись, обернулся к треснувшей трубе, из которой сочилась тонкая струйка воды. «Это она!» — прорычал Гольц. «Полтергейст! Она может устроить тут пожар!» «Надо ее усыпить». «Ну, она просто искала, за что ухватиться. Это рефлекс», — возразил Канина, подавшись вперед и присматриваясь к длинной трещине в оцинкованной стали. «Она была прикована к этой трубке, вот и ухватилась за нее, когда голова закружилась. Это не со зла». «Мне голову ошпарила, проворчал Гольц. Он приподнял руку, словно собирался потереть затылок, но сразу уронил ее на колени. «Девчонка опасна!» «Скоро получишь навехонькую голову», — сказал ему Канина. Маритти подавился, расплескав виски по ковру и по стене. Вскочив на ноги и откашлявшись, он выкрикнул. «Боже, эта тварь опять преследует ее! Трифит или как там его? Мы должны...» «Мы ничего не можем сделать отсюда!» — мрачно произнес Мишел. «Ваша дочь знает, что не должна поддаваться ему!» Маритти закрыл глаза и мысленно повторял. «Не впускай его! Ничего не говори! Не дай ему себя обмануть!» Обливаясь потом, он понял, что больше всего его грызет тревожное осознание того, что его собственное постаревшее «я» находилось сейчас в Палм-Спрингс, участвуя во всем этом или как минимум не мешая тому, что там творилось. Творилось с согласия родного отца Дафны. «Шарлотта», — попросил он, — «ты звонила им, позвони еще раз, мне надо поговорить с тем, с тем стариком, которым я стал». Пристально глядя на Мишеля, он четко произнес, «разрешите ей еще раз позвонить». Мишел только вскинул брови и посмотрел на него осоловелыми глазами. «Если этот Трефит подберется к ней, — продолжал Фрэнк, — она будет так же связана с ним, как и со мной. Или даже вместо меня, — с содроганием подумал он. Им это ни к чему, если я им объясню. Но ведь они не собираются стирать Дафну, — сказала Шарлотта. Они согласились вместо нее взять меня. — Все равно они при первой же возможности постараются стереть девочку, — заявил Мишел. — Это из-за нее законченная машина Лизерль лишилась важного компонента — фильма. Он погрозил Маритте пальцем. — Это дип -бук, а не трип и не трифит. А нам пора вызывать наших призраков. «Это может даже пойти на пользу», — заметил Малк, и в ответ на обращенные на него взгляды пожал плечами. «Если мы заранее встряхнем духов, привлечем их внимание, позволив молодому Маритте поговорить со старым Маритте, они, скорее всего, охотнее соберутся на нынешний сеанс. Их привлечет парадокс — разительное нарушение нормального течения событий. Отследить звонок люди Весперса не сумеют, — добавил Лепидопт. — Телефонная линия проходит через полдюжины коммутаторов. Да и психически они на нас настроиться не смогут, особенно здесь. Он неопределенно махнул на конические стены. Помолчав, Мишел заговорил. — Беседер. — Беседер. — Хорошо. — Иврит. — Давайте звоните. С этого и начнем сеанс. Все мы уже достаточно пьяны. Вот. Он вернулся к столу, перевернул лежавшее сверху письмо Эйнштейна, и из пластикового кармашка выпал конверт. Затем он неловко вытряхнул еще четыре конверта, передавая их Лепидопту, который по одному раздавал их остальным. Конверты потемнели от времени, и на каждом рукой Эйнштейна были написаны имя и адрес Лизы Маритти. «Оран», — сказал Мишел, — «вскрой свой...» Голографический амулет. А мы все должны собраться с той стороны кровати, где плита. Шарлотта и Фрэнк развернулись на кровати, остальные обошли ее с изножья, втиснувшись между матрасом и плитой. «Теперь», — продолжил Мишел, — «каждый по очереди приложит правую руку к отпечатку ладони на цементе». «Она потрескалась», — заметила Шарлотта, наклонившись к плите и тронув выемки пальцами. «Ваши старые друзья сегодня постреляли в нее», — пояснил Мишел. Маритти был последним, и чтобы дотянуться, ему пришлось передвинуться на кровати. Он решил, что теплая влажность в отпечатке ладони оставлена теми, кто касался плиты за несколько мгновений до него. Когда он отнял руку, на его ладони осталась серая чешуйка цемента размером с монету в 25 центов. Он сжал ее в кулаке и спрятал в карман. «Теперь», — распорядился Мишел, — «всем нужно лизнуть клеевую полоску на своем конверте». Бр! выдохнула Шарлотта, проведя языком по конверту. «Это что-то вроде французского поцелуя с покойником, пролежавшим в могиле тридцать лет». «Да уж», — согласился Мишел, состроив гримасу с письмом в руках. Зато это должно привлечь его внимание. «В воскресенье, когда я нашел конверты, — сказал Маритти, — они были липкими. Видно, бабушка тоже их облизывала». «В сущности, это даже трогательно», — проговорил Мишел. «Думаю, решила напоследок поболтать с отцом». Шарлотта состроила гримаску. «Так это французский поцелуй еще и с твоей бабкой? Какая гадость!» Чувствовалось, что она опьянела, но при этом ее голос показался Марите напряженным. «Не будьте такой букой, милая моя», сказал ей Мишел и обратился к Френку. «Сейчас вы можете позвонить своим прежним нанимателям. Я согласен с Бертом. Беседа Маритти с собой старшим тоже может привлечь внимание старика». Шарлотта, перекатившись через кровать, Не твердо встала на ноги. Маритти поднялся следом и уставился на футляр переносного телефона, стоявший на столе рядом с пачкой писем. Шарлотта плавным движением подняла трубку, и Фрэнк, пригнувшись и заглянув ей через плечо, помог набрать цифры. Шарлотта протянула ему телефон, и только в этот момент он сообразил, что сильно пьян и понятия не имеет, что говорит своему старшему я подошел Мишел, нажал какую-то кнопку на боку аппарата, и по всей комнате разнеслось шуршание помех. «Поговорить я вам разрешаю», — объяснил Мишел, «но так, чтобы все мы слышали». Кивнув, Маритти поставил телефон на покрывало. Секунду спустя натянутый голос в трубке отчетливо произнес. «Да, мне сказали, что это Фрэнк Маритти-младший». «Я хотел бы поговорить с собой», — внятно произнес Маритти. «Можно не наклоняться», — сказал Мишел. «Стойте прямо, говорите, как обычно». На том конце трубки раздался тихий смешок. «Почему бы и нет?» И добавил куда-то в сторону. «Это вас». Маритти услышал яростное перешептывание, а потом голос пожилого мужчины, разговаривавшего вчера утром на кухне с ним и Дафной. «Алло!» — с вызовом произнес старик. «Дафну донимает тот дебук», — сказал ему Маритти. «Иди туда, где вы ее держите, и скажи «Уходи, Мэт. Ей не позволяй ничего говорить. Эта тварь может обратиться к тебе цитатами из бури. Отвечай словами Проспера. «Думаю, ты их еще не забыл». Понятия не имею, что, черт возьми, ты несешь. Я так старался тебе помочь, вычеркнув мою дочь из Вселенной. Свою дочь. Ты жизнь должен был отдать, защищая ее. Как ты умудрился за двадцать лет так... так опуститься? Старик тяжело дышал в трубку. Очень может быть, что ты сам узнаешь. Смотри, не вставай позади машины, когда она за рулем. «Он пьян», — понял Маритти. «Что ж, Фрэнк и сам был пьян. Сходство его напугало. В какой мере этот старик другой человек?» Он ощущал, насколько Дафна сейчас потеряна, и пытался подбодрить ее, хотя ему самому было не по себе. «Я», — заговорил он, — «никогда не пытался избавиться от... Я тоже в твоем возрасте» с твоим жизненным опытом. Ты за кого меня принимаешь? Гармоническое сближение нарушило непрерывность нашей жизни, а в ее настоящей версии действовали несколько иные факторы. И ты там не делал трахеотомию. Она умерла. Она должна была умереть, когда ты окажешься в той же ситуации, что и я. Я никогда не окажусь в такой же ситуации. Я выберу другой путь». Выберешь путь. Как будто у тебя будет выбор. Ты будешь просто реагировать на разные ситуации так, как тебе свойственно, в зависимости от каких-то долбанных импульсов твоего мозга на тот момент, а не какой-то там неосязаемой души. Ты — ртутный переключатель. Если пружина подбрасывает тебя до нужной отметки, ты замыкаешь цепь, а если накопилась усталость металла, Ты поднимешься не так высоко и не замкнешь. Нет у тебя свободы воли, сынок. У меня есть. И у тебя есть. Какие бы оправдания... Чушь!» — пропыхтел Маритти-старший. «Если бы ученые могли учесть все подробности твоей физиологии и жизненного опыта, они могли бы абсолютно точно предсказывать, как именно ты решишь любую моральную дилемму». «Дилемму». Фрэнк подумал, что эта фраза была отрепетирована заранее. «Не для разговора со мной», — решил он. Этого разговора старый бедолага предвидеть не мог. Должно быть, придумал ее для самоутешения. «Теория детерминизма Лапласа», — лениво протянул кто-то на том конце линии. Но она не учитывала принцип неопределенности Гейзенберга. — Пусть так, — порывисто произнес те — но тогда наши действия определяются случаем и статистической вероятностью. — Но это не... — Это грех, — глубоко вздохнув, выговорил Фрэнк. — Дафни он послал целое облако образов, обнял ее, взял за руку и, ободряя дочь, сам почувствовал себя увереннее. — сказала четвертая костяшка Домино двадцать первый, — злобно съязвил старый Маритти и рассмеялся. — Любой мой грех он наперед задумал. Зачем же адский пламень им зажжен? Амар Хаям. Перевод Старостина. Слышно было, как старик глубоко вздохнул. — Но послушай, нам надо поговорить. Я кое-что должен тебе сказать. Ты разбогатеешь. — От тебя, — перебил Маритти, — мне ничего не надо. Кроме одного, ступай сейчас же к Дафне и скажи «Уходи, Мэт. Ах так! Пойди купи себе костыли, пока они не подорожали. В трубке щелкнуло, раздался гудок. Маритти посмотрел на молчащий телефон. Он не смел поднять глаз на остальных, особенно на Шарлотту, добровольно согласившуюся на забвение вместо Дафны. Этот жуткий старик в трубке был он сам. Шарлотта словно прочитала его мысли. «Он не ты и никогда тобой не был». Она улыбнулась, но по глазам за темными очками ничего нельзя было прочитать. «Для начала он не встретил меня». Маритти попытался улыбнуться в ответ. «И никогда с тобой не целовался, это уж точно», — буркнул он. «Положите плиту на кровать», — велел Мишел. «Осторожно, а потом все встаньте вокруг и возьмитесь за руки». Фрэнк сунул письмо Эйнштейна в карман, освобождая руки.